За районом извили стых наполнены глубокими тенями оврагов открывалась пустыни с ее нескончаемыми рядами барханов сейчас покрыты к темными полосами так как солнце уже склонялось к западу в ее косых лучах придающих пейзажу особый понурый вид по одни слетящей машиной изредка проплывали небольшие доверху засыпанные песком кратеры некоторые были видны только благодаря центральному конусу давным-давно угасшего вулкана местность понемногу поднималась и становилась более разнообразной из под песчаных волн выныривали высокие скальные гряды обоуя систему цепей которым выветривание приалоло самые причудливые формы одинокие каменные столбы напоминали корпуса разбившихся звездолетов или человеческие фигуры склоны разрезались тонкими линиями ущели наполненных осыпавшимися камнями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 л т четыре вызывал радист я л т восемь отозвался пилот второй машины л т восемь к базе нужно ли включить изображение прием база кл т восемь до изображение экран наполнился хаосом яростно кружащихся черных потоков это была та же самая картина но открывшаяся с высоты четырех километров видно было что туче лежит длинной монолитной лавиной вдоль возносящейся горной цепи как бы защищая подступ к ней ее поверхность лени шевелилась похожая на застывающую полужитую субстанцию но первой машины которую она только что поглотила не было видно база к л т восемь ты слышишь л т четыре прием л т восемь к базе не слышу перехожу на интерференционные волны внимание л т четыре говорит л т восемь отвечая л т четыре л т четыре слышался голос пилота lt4 не отвечает перехожу на инфракрасные волны внимание lt4 говорит lt8 отвечай lt4 не отвечает попытаюсь зондировать тучу радаром в полутемные рубки не было слышно даже дыхание все замерли изображение на экране не изменялось каменный хребет торчал из мрака как остров утонувший в чернильном океане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 спокойно спросил астрагатор показывая на экран и все его поняли язон помедлил с ответом надо бы предупредить х т четыре чтобы максимально увеличил радиус поля без глупостейезон нет связи до четырех тысяч градусов с небольшим риском благодарю ларр микрофон первые кл т восемь подготовить лазеры цель тучая малая мощность добиллерга в эпицентре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 вдруг это движение остановилось туча разошла с огромным кольцом открыв в образовавшемся окне хаотическое нагромождение скал только в воздухе носилась еще мелкая черная пыль первыекл т восемь снизится на дистанцию максимальной эффективности огня пилот повторил приказ туча окружающие неспокойным валом образовавшийся разрыв пыталась его заполнить но каждый раз когда ее высовывающиеся щупальца охватывал блеск огня втягивала их обратно так продолжалось несколько минут долго это длиться не могло а строгатор не решался ударить в тучу всей мощню излучателя где то в ее глубине находилась вторая машина роххан сообразил на что рассчитывает хорпах он надеялся что та машина выскочит в очищенную зону но она не появлялась л т восемь виела теперь почти неподвижно поражая ослепляющими ударами лазеров бурляящие края черного круга небо над машиной было еще довольно светлым но скалы под ней медленно затягивало тьма солнце заходил неожиданно сгущавшиеся в долине тени полыхнули зловещим заревом красновато бурае облако взрыва покрыло сааваном весь экран видны были только сливающиеся в одно целые тени в глубине которых клокотал огонь это туча чем бы она ни была атаковала первую плененную ею машину и охваченные страшным жаром сгорала в ее силовой защите рохан взглянул на острагатора который стоял как мертвый с неподвижным лицом залитым колеблющим со отблеском зарево черное кипение свирепствующие в его глубине пожар занимали центр экрана лишь в отдалении был виден высокий пик залитый пупрун охваченный холодным багрянцем последних солнечных лучей темем более невероятно было то что делалось внутри тучи рохан ждал лицо о строгатора не выражало ничего но он должен был принять решение либо приказать верхней машине что нашла на помощь другой,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 полную мощность на тучу непрерывный огонь пилот повторил приказ в этот момент один из техников следившись за боковым экраном на котором было видно все что делала за машиной закричал внимание л т восемь вверх вверх л т восемь с запада из свободного до сих пор пространства со скоростью урагаана мчала вращающееся черное облаком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 одним движением астрагатор разделил территорию показанную на карте на две части до этой границы можете использовать свои средства уничтожения наступательно за этой линией можете защищаться только силовым полемезон сколько может выдержать поле суперкоптера даже миллиона атмосфер на квадратный сантиметр что значит даже вы что продаете его мне я спрашиваю сколько 5 миллионов двадцать 20... и по говорил почти спокойно такого настроения командира больше всего боялись на корабле изон откашлялся поле было испытано на два с половиной вот это другое дело слышать рохан если туча сдаввит вас до этих пределов отступайте бегите луч вверх впрочем всего я предусмотреть не могу он взглянул на часы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 Мы не можем тратить время на бесплодную дискуссию берите своих людей рохан и подготовьте суперкоптер параметры орбита через час вам вручит стром коллега стром прошу вас рассчитать стационарную орбиту с пятитысячным апогеем хорошо а строгатор приоткрыл дверь рубки тернер как там ничего ничего командир только помехи много помеха и ничего больше никаких следов эмиссионного спектра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 прежде чем ьющие в вниз струи горячие газов подняли в воздух фонтана песка наблюдатели сообщили в навигационную рубку что в северной части кратера они заметили что-то подозрительное тяжелая машина задержалась слегка вздрагивая словноно на невидимой натянутой пружине и с высоты 500 метров был проведен внимательнейшее осмотр этого места но пепельно рыжимем фоне на экране и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 когда был спущен трап и две разведывательные машины защищенные подвижным силовым полем д диулись в путь внутри кратер напоминал мискусь с выщерблными краями центральная горка вулкана была покрыта черно бурой с крыуппой лавы преодоление полутора километров таким приблизительно было расстояние занял у разведки несколько минут радиосвязь была отличной рохан разговаривал с гарбом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 Сейчас. Через час кошмарная процессия остановилась под металлическим корпусом суперкоптера. Из двадцати двух человек, отправившихся в экспедицию, осталось только восемнадцать. Судьба остальных четырех была неизвестна. Большинство отнеслось к переезду спокойно, не сопротивлялось. Но пятерых пришлось взять силой, так как они не хотели покидать места, где их нашли.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 рохан не мой свидетель этой сцены стоя в проходе между шеренгами коек заметил что в то время как большинство найденок сохраняет мертвые пассивные спокойствия немногие те которых пришлось привести силы плачуттые орут жуткими голосами он оставил пострадавших под опекой врача а сам отправил на поиски исчезнувших всю технику какой располагал теперь вместе с машинами раньяры ее было много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 нет никаких сведений о туча утром я послал патруль он вернулся час назад никаких следов тучи ничего вообще ничего ничего из самолетов ничего